Васта и многолюдный город, а люди — неиссякаемый источник увлекательных животрепещущих историй. Конечно, при наличии животрепещущего интереса к людям. У меня он зародился много веков назад в процессе освоения языка, но осознание пришло относительно недавно. Вслед за осознанием возникло желание выяснить причину такого интереса. Возник ли он потому, что люди обеспечивали меня пропитанием? или с появлением канала коммуникации я стал уделять им чуть больше внимания, хотя уже давно не страдал от одиночества и отсутствия достойного собеседника. А может, их самоотверженное стремление научить и выслушать ответные реплики пробудило во мне любопытство? Весьма вероятно. Кольюты не находились подле меня сутками. Обладев навыками речи, я по-прежнему коротал дни в компании птиц, и изредка компанию мне составляли зайцы, и лисы сейчас люди окружают меня постоянно и хотя общение между нами свелось практически к нулю мой интерес нисколько не угас башня Востаи, крепость раскинувшийся вокруг город изобилуют рассказами и приключениями победами и поражениями я наблюдаю внемлю, мотаю на ус по ряду веских причин мое пристальное внимание обращено на глашатая ворона вне зависимости от того кто носит титул и его преемника. Их личные неурядицы сказываются на всем населении Востаи, если не целого Родена, и непосредственно на мне. Вот почему я так пристально слежу за ними. Иное дело ты. Не могу объяснить, почему меня так влечет к тебе, зачем я вообще исповедуюсь перед тобой, хотя уверен, ты не способен ни слышать меня, ни тем более понять. Ты выехал из леса, скованный, напряженный, Мават, напротив, правил лошадью, как прирожденный наездник. Поначалу в глаза мне бросился только он. Впрочем, не мудрено, ведь я заранее знал, что за ним отправили гонца, знал, какое потрясение ожидает его в крепости. Знал, что даже воспримен ситуацию иначе, спокойно, рассудительно. Первые часы его будут обуревать негодование, гнев. Но Мават не из тех, кто действует спокойно и рассудительно, а вот ты... «Ты вынудил меня поломать голову. Изначально я принял тебя за лакея, но, присмотревшись, вслушавшись в вашей речи, осознал ты непростой слуга. Во-первых, несмотря на неумение держаться в седле и крестьянский говор, осанка, оружие, талика золота выдавали в тебе воина. А во-вторых, ты пользовался доверием Мавата. Думаю, он намеревался ехать в одиночестве, ведь ехать предстояло на похороны отца» и навстречу собственной предрешенной и неизбежной смерти. Однако приехал в сопровождении тебя и беседовал с тобой так, словно не возражал против твоего присутствия, словно ты был ему другом, ну или кем-то вроде, учитывая неспособность Мавата заводить друзей. Но почему выбор пал на тебя? Судя по манерам и диалекту, ты из зажиточной крестьянской семьи. Крестьянские отпрыски часто сбегают из отчего дома в поисках славы, или богатство на поле брани. Другие оказываются в солдатах волею случая, третьи попадают под призыв. Но никто не становится доверенным лицом кандидата на скамью в Вастаи. Сейчас я лучше всех разбираюсь в тех, кто находится ближе всего. Я уже давно, хотя и весьма смутно, в самых общих чертах выяснил, как устроены человеческие тела, как они функционируют, пока функционируют, и как прекращают свое бренное существование. Однако за минувшие годы мои знания изрядно обогатились. Мне доводилось наблюдать, как напрягаются и расслабляются мускулы, как подкашиваются ноги от усталости, как колотится сердце и перехватывает горло от боли и печали. Рыдание, рвущееся из израненной груди, тусклый, остекленелый взгляд человека, отчаявшегося обрести иной покой, кроме легкой, внезапной смерти. Мне доводилось слышать иступленные крики мольбы и ненависти, адресованные безучастному Богу, звон кандалов, ранящих и терзающих плоть. Вдоволь насмотревшись, я осмыслял увиденное. Силился разгадать его назначение, суть. «Я не знаю, о чем ты думаешь, какие чувства питаешь, но догадываюсь. Догадываюсь потому, как ты замираешь и глядишь на текас». Догадываюсь, какие эмоции обуревают тебя, когда вы беседуете с Маватом. Догадываюсь, почему ты последовал за ним. Как расширились бы мои горизонты, обладая склонностью к перевоплощению. Кое-какие боги находят полезным и занимательным вселяться в животных. По заверениям Мириады, сделать это можно искусно и безболезненно. Если действовать грубо и небрежно, Велика вероятность изувечить или погубить потенциальное вместилище. Чем глубже знание об объекте, тем проще вселиться в него. Подозреваю, что именно это, вкупе с личными предпочтениями, заставляет богов принимать одну и ту же форму. Взять, к примеру, Мириаду с ее полчищами комаров. Или ворона из родена Насколько мне известно, самый легкий, но вместе с тем самый утомительный способ перевоплощения – через эмбрион. Конечно, можно вселиться и в относительно взрослую особь, однако для этого требуется куда больше сил, сноровки и опыта. Впрочем, я никогда не тяготел к смене образа. Меня вполне устраивало и постать камня на склоне, позволявшая видеть, внимать. Я по-прежнему наблюдаю и внемлю. Редкое слово в крепости Востаи, да и во всем городе, ускользает от моего слуха. Если вдруг спросят, Я могу сказать, сколько крыс водится в крепостном подвале, даже сколько на их шерсти блох. Мне известно, когда родились Мават и его отец. Мне известны тайны всех обитателей крепости, и у меня было время проанализировать их. Я многое осмыслил и постиг. Чутье подсказывает, относительно недавно ты получил травму плеча, потому редко поднимаешь левую руку, а если шевелишь ею, то с крайней осторожностью. У тебя хорошо получается скрывать самые очевидные реакции, но кое-какие мелочи все же прорываются. Судорожный вздох, когда касаются твоего плеча, кривая ухмылка, когда испытывают твое терпение. Мимолетная гримаса страха. Я отмечаю все это, анализирую. Иных развлечений здесь нет. Добавь сюда мою привычку созерцать, внимать, предаваться раздумьям, и тот факт, что башня Ворона сложена из камня.